Глава вторая. Утро следующего дня для Станиславы началось странно. Вдруг оказалось, что не надо так рано просыпаться. До сегодняшнего дня она и не замечала, сколько тратит времени на утренние сборы мужа. Сама она собиралась быстро, потому что привыкла от вечера планировать свой гардероб. Муж, правда, всегда шутил, что ей всего-то и надо, что блузку под туфли подобрать, потому что между блузкой и туфлями всё равно всегда костюм. Вот ведь разбирается же мужик в оттенках цвета. А не видел, что костюмы у неё все разные. Вспомнив шутки мужа по этому поводу, Станислава решилась наконец сегодня надеть синее платье в комплекте с кремовым жакетом. Этот комплект они с Анютей покупали вместе уже несколько недель тому назад. Туфли дочь посоветовала купить нежно-розовый. Станислава еще тогда очень удивилась, но к совету дочери прислушалась. Правда, так еще ни разу не решилась выглядеть обновы. И вот сегодня этот день настал. День, когда хотелось перемен во всем, в том числе и в одежде. Окинув себя в зеркале критичным взглядом, Станислава осталась довольна. Цвет настроения синий. Улыбнулась она своему отражению. Ну раз уж я все равно уже собралась, то поеду на работу пораньше, решила она, выходя из квартиры. На рабочей парковке Стасю ждал неприятный сюрприз. Ее привычное парковочное место было занято вызывающее ярким спортивным автомобилем. Места, конечно, у них были не подписаны, но все знали, что это место главного инквизитора. Да, именно так ее называют подчинённый. Станислава об этом знала, к тому же они и не скрывали особо даже кружку ей подарили на Новый год с надписью на латинском языке Inquisitor Generalis. Кружка была красивая, синяя глянцевая с золотой надписью. У родителей когда-то был такого же цвета шикарный чайный сервис. Ее само это прозвище устраивало, и не обижало. К тому же все знали, что без повода она к подчиненным не придиралась. Станислава Николаевна, извините, но с водителем было бесполезно спорить. Оправдывался перед ней охранник. Я ему сказал, что это ваше место, Но Он ответил, что ему здесь удобнее, а недовольных он ждёт у себя в кабинете. И вот визитку свою оставил. Как-то смущённо добавил охранник. Как интересно, и в какой из кабинетов мне подойти? Станислава взяла визитку нахала из рук охранника, а увидев на визитке имя Матвеев Владимир Николаевич, она вспомнила, что с сегодняшнего дня у них новый директор. Ну теперь будет о чём офисным кумушкам языки почесать. Главный инквизитор решила на нового директора впечатление произвести. Поэтому так ярко и нарядилась. А хоть бы и так. Упрямо отнула головой и уверенной походкой подошла к лифтам. Её кабинет находился на этаж ниже, чем кабинет директора, даже окна у них были в одну сторону на город. Так что вид из окон был одинаковым. С прежним директором, Николаем Владимировичем, они были в хороших отношениях. Можно бы даже сказать, что в дружеских, а потому Станислава знала, что сегодня он всем представит своего сына, который займёт его место. Знала Станислава и то, что сына Николай отправил учиться в Англию. Потом сын там стажировался и там все это время жил и работал. Там же женился, там же и дети родились. Парень жил и строил свою карьеру за границей, возвращаться, кажется, не собирался. Николай был мужчиной интересным, женским вниманием не обделённый. Но несмотря на бурную личную жизнь и не единственную женитьбу, других детей у Николая не было. Станислава знала, что скучал Николай по сыну и внуку, и мечтал о том, что его сын Владимир когда-нибудь займет его место. «Матвеев Владимир Николаевич, значит, проговорила она вслух, имя своего будущего директора. И вдруг буквально в прошлую пятницу: "Ухожу я, Стасенька". "В каком смысле, Николай Владимирович, куда?" не поняла она. "На пенсию", улыбнулся грустно. "Почему так внезапно, Николай Владимирович?" удивилась Станислава. "А ты чем будешь заниматься?" Ну, дела-то. Я буду еще месяц передавать, попытался отшутиться Николай, но чего-то радости в его голосе не было. Стасенька, ты же сама видишь, что последние полгода не самыми радужными для нас, для фирмы были. Старею, что тут скажешь? Хватку уже теряю, что ли? Допуская нелепые промахи и глупые ошибки, решил сейчас, пока еще не поздно, и можно спасти фирму сыну дела передать. Не в таком я, конечно, состоянии ему планировал дело своей жизни передать, но мы с Володей поговорили и решили, что так даже лучше будет. Пятница Станислава не нашлась ничего на это ответить. Да и что тут можно было сказать? Какие слова найти? После слов Николая грустно стало у нее на душе, тоскливо даже. Не один год они проработали с ним бок о бок, в тот день Николай предстал перед ней не тем жизнелюбивым красавцем мужчиной, с которым их связывала многолетняя дружба, а будто совсем другим, уставшим от жизни человеком. Станислава прошла через зал, в котором разделенные перегородками работали ее подопечные. Сегодня она приехала раньше обычного, поэтому в зале было всего несколько человек. Да и те еще у кофемашины толклись. До начала рабочего дня было еще почти 40 минут. Так что имели законное право ее подчинённый на свой утренний кофе. Но завидев главного инквизитора, идущий по залу, все равно разошлись по своим местам. В подчинении у Станиславы работало 20 человек. Все в основном молодые люди. Это в ее время в бухгалтерии одни женщины работали. И что интересно, все без исключения были дамами среднего возраста будто застывшими во времени и реалиях своей юности. А теперь вот и молодые ребята не считали для себя специальность бухгалтера чем-то зазорным и оскорбительным. Скорёш наоборот, а потому коллектив её подчинения был молодой и лишь на 60% состоящий из девушек. Включив рабочий компьютер, Станислава увидела письмо в рабочем чате. В нём сообщалось, что её и остальных начальников отделов ждут на совещании к директору. До начала совещания было ещё достаточно свободного времени. Никакую документацию ей предстоящему совещанию собирать не надо было, поэтому Станислава тоже решила сделать себе кофе. Зайдя в комнату, где стояла кофемашина и стояло несколько столиков, она удивилась открывшейся ей картине. У кофейного аппарата спиной к ней стоял высокий мужчина в дорогом костюме и ждал, пока в кружку нальется кофе. Удивление Станиславы вызвало сразу два фактора: присутствие незнакомца на их кухне и то, что мужчина взял с полки ее кружку. У них в отделе каждый имел свою кружку, а на предмет внезапных гостей имелось несколько гостевых. К слову, они даже и надписи имели соответствующие: гость, особо важный гость и все в таком духе. Да что за день-то сегодня такой? Доброе утро, поздоровалась Станислава. Доброе. Незнакомец сначала ответила, потом уже повернулся к ней лицом. Молодой мужчина, не стесняясь, окинул ее взглядом с головы до ног. Судя по раздувающимся ноздрям и расширившимся зрачкам нахала, он остался доволен видом. Станислава знала, что выглядит чуть моложе своих лет. В три года выглядит на сорок, это большая разница, шутила верная подруга Светка. Стрижка Станиславе шла. За своим весом она старалась следить, хотя, конечно, не лань уже и лишние пять килограмм у нее тоже были. "Кошмар Станислава, аж целых пять кило!» — округляла глаза всё та же Светка, смеясь годни. Мужчина, стоящий сейчас напротив Станиславы, и так безостенчиво разглядывающий ее, был красив до неприличия. Бывают такие мужчины, при взгляде на которых сердце замирало от их красоты. Этот мужчина был именно таким. Красив он был нормальной мужской красотой: высокий лоб, идеально прямой нос, ровные брови, густые ресницы. Станислава усмехнулась, вспомнив чье то описание, где-то услышанное ею: "Высок, широк в плечах, гладко выбрит. Оставалось только добавить: дорого и со вкусом одет". Вот просто мечта всех женщин. А в наше время и некоторых мужчин Мужской идеал сильного и властного мужчины воплоти, а не на картинке. Чувствовалось, что этот мужчина и сам это знал, и не просто знал, а умел этим пользоваться. вот только взгляд его был колючим и каким-то ледяным, что ли. Заметив, что его тоже рассматривают, он будто надел маску душки парня, который хочет понравиться. Даже взгляд его потеплел. С таким другим взглядом он стал похож на Николая. Что-то неуловимое, общее было у отца и сына. Так бывает, когда при первом же взгляде понимаешь, что два человека не просто похожи друг на друга, а что они родственники. Видишь, что похожи, но сказать, чем именно затрудняешься. все таки гены есть гены, подумала Станислава и улыбнулась. Вот только что он здесь у нас на кухне делает? Заблудился, что ли? Перепутал этаж? У него на этаже закончился кофе? Могу я узнать, что вас вам не насмешило? вскинул мужчина бровь. Однако оригинально вас метод со своими подчиненными знакомиться, Владимир Николаевич. Продолжая улыбаться, произнесла Станислава. все таки это он здесь царь и бог, она всего лишь инквизитор". "Понравилась кружка?" кивнула она в сторону своей кружки в его руках. "Быстро вы меня раскусили", рассмеялся он. "Отец предупреждал, что вы умная женщина, но ни слова не сказал, что еще красивая и с хорошим чувством юмора". "Спасибо, но в нашем заосаде без юмора никуда", хмыкнула она, открывая шкаф с кружками, пытаясь для себя выбрать другую кружку. Ну да, я заметил, что у вас тут сплошные зайки, кошечки, лягушата и собачки, рассмеялся мужчина и с наслаждением, сделал глоток кофе. Поняв, что не хочет пить кофе из чужой кружки, Станислава закрыла шкаф и отошла шагнув в сторону. Отошла и от шкафа, и от нового директора. Станислава относилась к людям, которые имели свое личное пространство и с уважением относились к чужому. Она выбирала кружку в шкафу, который находился над кофейным аппаратом, а Владимир, хоть и сделал уже себе кофе, но не отходил в сторону. Ей пришлось подойти к нему слишком близко. Недопустимо близко для незнакомых людей, находящихся не в переполненном автобусе, а в пустом и довольно большом помещении. Стоя так близко к Владимиру, она буквально физически ощутила волны магнетизма, которые шли от молодого мужчины. Какого черта? Клерит он со мной, что ли? удивилась она мысленно. Нет уж, дорогуша, ни к чему нам эти сложности на работе. Нет, ну каков наглец! А? А Владимир сделал вид, будто не заметил того, что Станислава отошла, так и не выбрав кружку и не сделав себе кофе. У вас тут вкусный кофе. Он приподнял кружку, игнорируя то, что стоящая перед ним женщина без кофе. Ну раз уж вы меня раскусили, покажите свои владения, Станислава Николаевна, сделал он приглашающий жест в сторону ее рабочего кабинета. В рабочем зале уже почти все подчиненные были на своих местах. Все компьютеры включены, а все работники усиленно делали озабоченный вид и серьезное выражение на лица. Станислава шла к своему кабинету, а он шёл за ней. То, что Владимир рассматривает ее, а не рабочий зал, она знала. Точнее, она не просто знала это. Она видела его отражение в зеркальной двери своего кабинета и видела его взгляд, направленный отнюдь не на рабочий зал. Она также видела, что подчиненные едва Станислава и Владимир проходили их ряд, поднимали головы с интересом наблюдали за ними. Владимир тоже это знал. Станислава была уверена в этом. Очень уж он демонстративно шёл и разглядывал её ноги, спину и то, что находится чуть ниже в спины. Ей казалось, что его взгляды на себе она ощущает чуть ли не физически. А этот гад шёл, рассматривал ещё ещё и кофе прихлёбывал из её кружки. Наглец. Станислава была уверена в том, что он понял, что держит в руках её кружку, не мог он этого не понять. Чёрт, как же кофе-то хочется. А Они подошли к двери в её кабинет, и тут Станиславу, что называется, бес в ребро толкнул. "Да какого рожна?" спрашивается рассматривает меня как племенную кобылу на глазах у всех подчиненных. Кофе пьет из моей кружки. Она распахнула дверь в свой кабинет и встала рядом, сделав приглашающий жест и пропуская его вперед. В момент, когда Владимир поравнялся с ней, она протянула руку к своей кружке и забрала ее из его рук с милой улыбкой. Спасибо, что помогли донести кофе. Проходите, Владимир Николаевич. От неожиданности Владимир отдал ей кружку, сделал два шага в ее кабинете по направлению к ее столу и только потом расхохотался. А вы оказывается, коварная женщина. Нет, ну что вы? Просто я сама без разрешения не беру чужое и не люблю, когда берут мое. Станислава смотрела открыто и совершенно серьезно. А если с разрешения, значит, вы можете поделиться? Уточнил, будто приготовился поставить галочку в каком-то опроснике. С разрешения могу, ответила Станислава и отхлебнула уже наконец кофе. Ее стала напрягать эта ситуация. устроил тут игры не то с соблазнением, не то с заполнением какой-то Одному ему известной анкеты. Бушевала Станислава мысленно, пытаясь успокоиться, она сделала еще несколько глотков кофе. Это было странно, но и с Владимиром вкусы в выборе напитка и его сладости совпали. Станислава Николаевна, а ведь нам с вами уже пора на совещание, перевел тему Владимир. Давайте уже поторопимся. Да, конечно, сейчас только планшет возьму. Станислава подошла к столу, отхлебнула еще кофе, поставив кружку на стол, потянулась за рабочим планшетом. Она никак не могла ожидать от него того, что он сделал в следующую минуту. А он, воспользовавшись тем, что она поставила кружку на стол, снова взял ее. "Моя очередь кофе пить", выдал он, явно вполне довольный и собой, и своей выходкой. Станислава только вздохнула и покрутила головой, а вслух все таки сказала: "Детский сад штаны на лямках". И как ни странно, это сработало. Владимир наконец-то вернул ей кружку. Выражение лица сразу приобрело ту жесткость, которая ей так не понравилась с первого мгновения там у кофейной машины